г л а в а 21 жестокая у меня судьба только что выстрелил в хищное растение стрелой оно возьми да увернись конечно его разорвало так как моя р а з о р в а н н а я стрела вонзилась стену за ним но все же мне как лучнику обидно промазать особенно вою против какого-то там растения и Такими темпами можно заработать комплекс неполноценности. Хотя это такие мелочи. Начнем с того, что я уже несколько минут бегу, куда глаза глядят, даже не заглядывая в карту. Просто не успеваю это сделать, так как оказался в непростой ситуации, когда на меня со всех сторон нападают эти зеленые падлы. Растения сперва показались мне простыми, но теперь вижу, что я ошибся. Тут есть такие, что стреляют своими шипами, а еще такие, что уже прогрызли себе путь в стены. и теперь там пустили корни. И верхушку, сколько ни руби, но все равно вырастает н о в о е А еще мне очень не понравился росток-шланг, который уже метров семьдесят следует за мной, пытаясь дотянуться и задушить. Он был длинным и шустрым, хотя и тонким. Попасть в него было сложно, и поэтому я даже не стал этого делать. н е хватало других забот в момент побега. По дороге встретил еще одного, который спускал клубы токсичных паров, что даже металл почернел. «Так что он сможет сделать со мной?» Лук доставать уже не было смысла, зато в моих руках появилось два клинка, которые отлично разрезали те растения. «Флора будет вея расти», — дала знать о себе бездна, как всегда неожиданно. «Ты так легко и просто убиваешь ее детей?» «Флора? Это еще кто?» — удивленно переспросил я. «Кто такая Флора?» — повторила мой вопрос бездна, и, кажется, на миг задумалась. Можешь называть ее «зеленым планом». Зашибись. Бездна, кажется, только что у с т р о и л а меня с еще одним планом. Впрочем, плевать. Чем больше врагов, тем сильнее я становлюсь, а сила — это все. Правда, по луту здесь все печально. Что можно взять от живых растений? Вот если бы нашлись живые подсолнухи, то можно было хотя бы семечек получить. Если бы жору еще на них подсадить, сидел бы и щелкал их, а не бургеры выпрашивал. А то реально скоро придется в з а м г е общепит открывать для удовлетворения его потребностей. Кстати, мои мелкие даже не поняли, что я пропал. А иначе как объяснить, что они не мчатся ко мне на помощь? Это место реально страшноватое. Я уже столько помещений пробежал, и все они похожи друг на друга. Кажется, эту часть станции захватил ботанический сад во главе с Флорой. Местами попадались трупы теней, которые пожирали растения. Ну как пожирали? А вот так. они протыкали тела и прорастали в них, увеличиваясь в размерах. Теней мне не было жалко, как и людей, их ждала такая же судьба. Но что поделать, они прекрасно знали, куда отправляются и зачем. Как я понял, растениям было плевать на мою невидимость. Они понимали, где я нахожусь, по мху на полу, который служил своеобразным сканером. Эту его особенность я выявил, когда стал убегать по платформам, но, само собой, пробежать таким способом везде я не могу. Главное, что шланг наконец-то от меня отстал, и уже спустя пять минут я нашел комнату, в которой я не заметил следов растений. Они попросту не смогли туда протиснуться сквозь закрытую дверь. Я ее открыл через мутный сенсор на двери. Не знаю, нафиг они тут нужны, если ее может открыть любой желающий. «Где отпечатки пальцев, я вас спрашиваю?» Неудивительно, что станция пала под напором теней. В комнате, которая в прошлом была какой-то лабораторией в 30 квадратов, я смог выдохнуть и перевести дыхание. Тут я быстро провел ревизию всего, что у меня было, и прикинул, чем можно валить этих противных фикусов. Против них у меня, как оказалось, не так уж много оружия, разве что огонь и кислота. Эй, как же я буду материться, когда вернусь домой? В последнее время я отправляюсь в каждое путешествие с запасом стрел на год, а сейчас почти пустой. п л е в а т ь что я могу создавать стрелы, это жрет много энергии и забирает много времени. Удобнее иметь готовую стрелу в кармане, чем в голове. Из комнаты я спёр всё, что было не прикручено, и что имело хоть какую-нибудь ценность. А что из этого пригодится, пусть разбираются уже в клане. Моё дело — ништяки таскать. Разве что вон те пробирки из суперпрочного стекла не отдам. Оставлю себе в качестве сувениров. Фиг знает, что там находится, но не думаю, что жидкость в них опасная. Она ведь никак не охранялась. Шкафчик я открыл, как простой холодильник. Будет что-то опасное, думаю, там тогда стояла бы система безопасности, а так фигня. Кстати, из любопытства попытался разбить одну, но не вышло. Крепкое стекло. Немного отдохнув, я выбрался из этого помещения и пошел дальше. Только теперь шел по платформам, которых создавал, не жалея сил. Растения были в спящем режиме, когда не чувствовали рядом живое существо. Тогда я мог легко к ним подобраться и срезать их одним ударом. Таким образом, я заработал химический ожог от сока одного растения, которое после своей смерти принялось брызгать во все стороны. Странное вещество не было похоже на кислоту. Оно сперва прилипло к коже, а потом начало прожигать до кости. Хорошо, что не смогло ее зацепить просто потому, что выдохлось. Весело здесь, однако. Таким врагам я не привык. Знаешь, а вот такого я от него не ожидал. От шока Хаус даже забыл про свой коктейль, который сейчас держал в руках. Не могу понять, он в е з о н ч и к или идиот? «Зато с ним весело», — захихикала бездна и откинулась назад, лёжа в своём шезлонге. Хаос и бездна сидели в одном пустом мире, где давно уже не осталось никого в живых. Никто здесь не мог выжить из-за огненного климата, а вот таким сущностям было в самый раз. Солнце и море им всегда нравилось, и плевать, что солнце может расплавить земной металл, как мороженое. Но местная вода ему не п о д л а с т н а поэтому не испаряется. «Может, попробовать договориться?» и отправить его в мир посложнее, после некоторого умолчания и з р ю к х а у с А еще лучше давай к с и н к е на материнскую планету, а? После того, что сделал Варк, они уже не будут удивлены, если у него получится. Это нужно было додуматься, чтобы войти в главное лабораторное хранилище и играть в футбол пробирками из Тетергадиума. Это стекло могло выдержать дыхание дракона, но когда он стал их подкидывать и швырять в стену, то, несмотря на дергание своего правого глаза, х а с готов был покляться, что услышал треск этого стекла. Ясное дело, Варк не знал и даже не мог предположить, что в пробирках, которые он спер, хранились самые смертоносные вирусы, которые только существовали в этой расе. Они специально построили эту станцию, дабы тщательно изучить их действия, и в случае, если что-то случится, то умрет не больше ста тысяч человек. Хотя и людьми их назвать было сложно, они похожи внешне, но от мозги... Они думали совершенно по-другому и ушли намного вперед от тех достижений, которые были у землян. Разбей он хотя бы одну из этих пробирок, и все, кто прибыл на это испытание, умрут в течение 24 ч а с о в «Зачем?» — вот такой вопрос бился в голове у Хаоса. Нет, он, конечно, прикидывал, что Варк хотел убить всех, но это зачем все равно не покидало его. Ведь зачем было кидать их об стену, если можно было просто открыть крышку и все?» «Как ты думаешь, он бы выжил, если бы пробирка разбилась?» «Конечно!» — весело ответила на вопрос бездна. «Конечно же нет. То, что он швырял, называется Вархата в о р г а н л и з а т р а ц и я «Да ну! Эта эпидемия больше тысячи лет назад бушевала на Макулоне, и теперь этой галактики больше не существует. Ну, некоторые образцы сохранились», — подлых хихикнула бездна. Рука зарастала быстро, но новая кожа постоянно чесалась, представляя, насколько хреново иметь идеальную регенерацию. «Тебя распылили, а ты из молекулы восстановился. Да ты ж с ума сойдешь потом от такого зуда. Чеснаться должны, вероятно, даже волосы. в ы но у меня на это не было времени. Я услышал странный шум в одном месте и сейчас спешил туда, чтобы проверить, кого там нужно еще порубить в салат. А что мне еще здесь делать?» Как вариант, я могу просто убежать, но так ведь неинтересно. Зато, когда я забежал в нужное помещение, которое было похоже на склад, узкий, но длинный, то сразу передумал. «Ну нахер», — сказал я всем семья и рванул оттуда куда подальше. Теперь я уже не думал, что убежать — такое плохое решение. В этом самом месте находилось что-то стрёмное. Живой куст или дерево, на ветках которого росли головы не только человеческие, но ещё и разных существ. Все они вывели и кричали, словно от боли. В этом месте происходил бой, и я как раз подоспел к его концу. Куст победил отряд синекожих громил, которых парализовал, и теперь все его голову дружно поедали их. Это звучит вроде не ужасно, но я вздрогнул, представив мощь этого куста. Мужик, который пал последним, не до конца слаб и сумел еще нанести несколько ударов своим отронанным булавой, к о т о р а я чтобы поднять, мне нужно две руки. а он легко управляется одной. От его ударов даже ветер свистел, а на корее этого дерева ни одной царапины. Когда он понял, что это не срабатывает, то выпустил из руки пламя. Но это был не навык, а что-то другое, хотя... Может и навык, но я такого еще не видел. У него натурально разошлась кожа на ладони, и оттуда вырвалось пламя. Он использовал его дольше, чем мог выдержать, и этот орал, как резанный. Прекоротил только тогда, когда его рука обуглилась и осыпалась пеплом. Но даже такое не смогло помешать твари, которая хотя и была деревом, но умело передвигалась благодаря своим корням. К такому меня жизнь не готовила. Я сразу прикинул силу дерева, затем сравнил с проигравшими, а их, мать его, было человек 10 т е п е р ь же они все станут частью куста и будут висеть на его ветках. Именно поэтому я был уже очень далеко от того места, да и вообще принял решение валить отсюда. «Жаль, страдалец был бы рад сразиться с тобой». Явно искусственно загрустила бездна. «Страдалец? Этот монстр? Как мне показалось, страдания приносит как раз он». «Ну-ну», — засмеялась она. «Не стоит мне тут ярлыки вешать. Страдалец — у м н а е древо, правда, слегка б е з у м н а я Любит пивать и потрошить, но, тем не менее, иногда у н щадит своих противников, забирая у них всего лишь самую малость». «Это жизнь, что ли?» — скептически усмехнулся. «Угадал», — улыбнулась она и спроецировала в моем мозгу свой образ. «Жизнь — это очень мало, а вот душа — вот что самое ценное». «А, и теперь ты хочешь, чтобы я с ним сразился?» «Да ну нафиг! Моя регенерация не распространяется на душу». «Значит, не пойдешь убивать страдальца?» «Почему я так сильно не люблю этот ее тон?» «Не, я уже как бы далековато оттуда». По дороге даже несколько хищных лиан срубил, и доволен этим. «А если так?» — хитро начала она, и в следующий момент показала мне любопытную картинку. Картинка была интересной и жесткой. Куст являлся рейдбоссом этого места, ведь я сейчас наблюдаю, как он вываливается из портала с другими растениями, но те почему-то сразу опасливо отползают от него. Пришел он в то место, где уже кипела битва между разными особями своих планет, но объединяло их одно — Все они погибли от веток этого существа. Оно огромное, но как же стремительно оно передвигается. Если бездна думает, что таким образом убедит меня пойти и завалить его, то очень ошибается. Я знаю, на что она рассчитывала. Хотела показать, как он расправился со светлыми эльфами, которые держали... Ой, какие крутые луки в своих руках! А он мало того, что их убил, так еще и луки уничтожил. Кажется, он с лутом явно не дружит. Ветки хватали копьё... е в и, подняв о над н полом, просто р а з л о м о л и на две половины, или молот, который так сильно ж а л и что лопнуло железо. — Не пойду я туда, не хочу. — Даже лук тебе не жалко? — Нет, жизнь дороже. — Глупый. Жизнь бесценна только для тех, кто не знает стоимости души. — Ой, пока я ее не могу видеть, то и плевать на нее. Предпочитаю жить одним днем, но веселым. Я, конечно, понимал, что бездна так просто это не оставит, я побежал теперь в другую сторону, а то не удивлюсь, если по моим следам уже мчится эта хрень. Добежав до нужного мне места, захотелось зарычать от злости, но нельзя. Как бы это ни было смешно, но здесь все стены усеяны хищными растениями, которые могли услышать мой голос и выпустить залп, состоящий из не менее сотни игл. Пришлось мысленно только вымутериться. Вот бы Кай сюда, но Кай здесь нет, а я есть. И, как я уже понял, Все выходы из зеленой зоны закрыты густым и колючим кустарником. Он просто закрыл с собой весь коридор, и, предполагаю, что так и в других местах было. — Нет, не везде. — А, спасибо. А там, где его нет, то стоит ловушка. Знаем, проходили, и, конечно, хочется сходить и проверить, что же за ловушку они там придумали. — Тогда, пожалуй, открою тебе один секрет. Зловещим голосом обратилась она ко мне, и я понял, что шутки закончились. этот Куст, как ты его назвал. Кстати, мне понравилось название. Тоже был искусственно ослаблен для этого задания. Флора многое поставила на это испытание и хочет показать остальным, что она может не только создавать цветочки. Что же это за Флора такая? Но посыл бездны я прекрасно понял. Если его не убить сейчас, оно так отожрется, что потом придется взрывать станцию. Молодец, почти понял. Но убийство всей станции этому не поможет. Это идеальный организм, смесь био-некроинженерии с примесью хаоситов и приправлена самой природой. Нихера не понятно, кроме того, что он таки останется на моей совести. С матами развернулся и злющий пошел назад туда, где его видел в последний раз. По дороге уже не скрываясь, рубил всех и вся, настроение было паршивым. Одна из причин, почему я не хотел связываться с кустом, это бесполезность в плане лута, но всегда есть но. Я, конечно, говорил, что с ним будет тяжело, но тяжело это не значит невозможно. Убить в этой вселенной можно всех, даже Бездну. <мех> Мечтай, я зайка, и я прекрасна. Меня невозможно погубить. А теперь точно зачитала слова из какой-то книги, ещё и ржёт при этом. Ещё я понял, что Бездна хочет с т р а в и т ь нас. А когда она что-то хочет, то делает это. С другой стороны, она раньше никогда меня не подставляла и связывала события так, чтобы Все оставались на равных условиях. А еще, как я понял, если э т о тварь отожрется, то смерть меня может ждать в любом случае. Если он контролирует распространение всех своих растений, то убить его будет хорошей идеей, вот только... Почему это должен быть я? Такова твоя судьба. Уверен, что она пожала плечами и развела руки в стороны. Встань сильнее или умри. А если справишься, я угощу тебя горячим какао. «Ну, спасибо, хотя бы не тот мутно-розовый абсент, после которого я минут двадцать чихал фиалками». На прошлом месте квеста не было, что меня огорчило и обрадовало одновременно. Я еще не понял, хочу ли я сразу решить, т о из нас круче, раз и навсегда. Кстати, долго его искать не пришлось. «Иди на крики и взрывы, и найдешь его там». к в с т сам прорвал свой оборонный периметр, и теперь расхаживал в зоне, где не было мха и прочих растений. Так быстро падло оторжался, что уже и страх потерял. «Интересно, а м н е можно так искусственно занизить по силе, чтобы кинуть на легкие испытания, в котором хорошо з а п л а т и т «Для этого тебе нужно сперва подрасти», — рассмеялась бездна, а затем добавила. «Не обижайся, дорогой. Если не умрешь сегодня, то обязательно станешь сильным, и, возможно, я задумаюсь о том, чтобы поиграть с тобой немного». «Поиграть?» После этих слов аж с шага сбился. «А что сейчас происходит?» «Что это, если не игры?» «Легкий интерес». «Охренеть! Может, не стоит мне расти дальше, а? А то совсем мне не хочется знать, в какие игры ты играешь». Нашел куст, и пока он стоял ко мне спиной, поглощая свою очередную жертву, у меня было время, чтобы выдохнуть. Наверное, я слишком громко это сделал, раз он повернулся в мою сторону. Только сейчас я заметил, что на самом толстом его стволе есть некие очертания лица, которые плохо видны через кору. повернулся но, кажется, не видит меня, раз пока не нападает. На всякий случай, я сделал два блинка в сторону и, стоя на втором этаже, стал наблюдать за ним. Это было правильное решение, ведь этот куст умён и даже очень. Он специально повернулся обратно, а затем резко выпустил свои ветви в ту сторону, где я только что стоял. Все его головы завыли. Ментал. Это была ментальная атака, и слава системе и пасхальным яйцам меня не з а ц е п и л о А вот растения, которые следовали за своим боссом, попали под его удар. Умерли они быстро и сразу. Никогда я не мог подумать, что у хищных цветков тоже может быть агония. Они ведь не люди и неразумны. е Максимум, что помню из ботаники, что фикус нужно поливать. Есть вариант психануть и призвать мелкую братву. Вот только есть еще вариант потерять их. А кто знает, что там за шутки с душой, о которых говорила бездна. Не хотелось мне потом иметь душевный разговор с Кайей о том, где я их потерял, и как так получилось. Дерево, кстати, заметно набрало в росте, и его движения стали агрессивнее. От него вообще веяло разными энергиями, которые я чувствовал хорошо, а еще силой. Много в нем было силы. Пока я думал обо всем этом, он передвигался от трупа к трупу, поедая их. — Внимание! Зеленому плану запрещено давать подсказки своему чемпиону. ну конечно Только я выговорил это, как в следующий момент уже активировал блинг как сумасшедший, а на моём месте теперь во все стороны размахивал своими ветками страдалец. Я сообразил, что она могла подсказать, и как это отразится на мне. Хотя бездна вроде и помогает мне, и мы находимся в одинаковых условиях, но, с другой стороны, мне почему-то стало обидно. «Ничего такого я не сделал, Флоре. Она хочет меня убить. А что бывает с теми, кто хочет убить меня? Правильно. Я делаю им больно». Созданный шум п р и в л ё к тени, и те стали высыпаться сюда со всех проходов. Даже подумать не мог, что их в одном месте может быть так много. Оказалось, что может. Они все атакуют, вот толку только никакого нет. Ветки, сука, как серпы, разрезают все. Тени тоже, как и остальные бедолаги, входили в его рацион. Я стал паниковать. Такими темпами он на этих слабаках скоро станет намного сильнее. Вот она, жизнь! Ещё пару часов назад я считал их серьёзными противниками, а теперь пришёл кто-то покруче, и их уже никто не расценивает за силу в этом месте. Может показаться со стороны, что я медлю, и это будет правильное замечание. Время идёт, а я изучаю своего врага, насколько это возможно, и надеюсь заметить его слабые стороны, которых пока не вижу. Как итог, он перекрошил здесь всех и дальше пошёл напролом. Там, где не пролезал, просто п р о л о м а л телом себе путь и так до того момента, пока не забрел в ангар для техники, от которой здесь только одно воспоминание осталось. «Пора», — решил я для себя. Правда, думал, что я один так решил, а оказалось, что куст тоже что-то придумал и стал пускать свои корни в пол. Плевать ему было на то, что пол металлический и прочный. Скрежет стоял лютый, он р а л и сотни глота карали вместе с ним. Пять минут, и он укоренился здесь. Я уже подумал, что курс теперь впадет в спячку. ф и к там! Его стало трясить, словно собаку, которую жрут блохи. Вот только от вибрации с его тела слетали семена, которым было плевать, что землей здесь и не пахнет. Они стали прорастать, и я хорошо понимал, к чему все это идет. Вот теперь точно пора. Как раз враг идеально смог сам с е б е ограничить передвижение, пока не закончит терраформирование. Медленно достаю стрелу большого гниения, И при этом млюсь б е з н е с системой. Чувствую я, что половина станции сейчас перестанет существовать.